«А твой упырь в курсе, где и с кем ты собираешься проводить отпуск?» — поинтересовался Стёпа. «Ну, я ему говорила, что еду на Балтику, но в детали не вдавалась. Зачем ему детали? А уж про Илью мне бы и в голову не пришло ему рассказывать. У нас с Силуяном чисто деловые отношения». «Он не называет себя деточкой и не чешет пальцем под подбородком?» «Я же не кошка», — фыркнула Тася. «Нет, он ведёт себя интеллигентно, что не мешает ему пить мою кровь». «Интеллигентный кровопийца», — подытожил Стёпа. «Слушай, я не понял, а вы с Ильёй после катка вообще-то встречались?» «Ну, конечно, встречались!» — воскликнула Тася. «Правда, свидания были короткими. Как-то так вышло, что мы оба оказались страшно заняты. Но теперь всё изменится. У нас есть шанс узнать друг друга поближе». «Куда уж ближе. Вы же вместе лежали на льду». «Если честно, мы ещё толком даже не целовались», — призналась Тася и быстро приложила ладони к щекам. Ей показалось, что щёки предательски горят. «Значит, впереди холодная Балтика, зато горячая любовь?» «Хочется верить. Впрочем, сейчас там жарко, и море довольно тёплое. У тебя-то какие планы на лето?» «Да надо в Европу скатать. В Мюнхене и Амстердаме наши две большие выставки организуют. Потом я Маринку обещал недели на две в Мексику вывести поплавать, позагорать. Она постоянно жалуется, что нас связывают исключительно секс, и это для неё вроде как оскорбительно». «А поездка в Мексику вас сразу сблизит духовно», — хмыкнула Тася. Стёпина Маринка ей не нравилась, и скрывать этого она не собиралась. «Меня вообще не прельщает духовная близость с женщиной», — важно заявил Стёпа. «Мне и тебя с лихвой хватает для духовного общения». «Короче, ты всё лето будешь где-то мотаться», — Тася вздохнула. «Хотя бы звони иногда, и вообще, будь на связи, мало ли что». «Давай обойдёмся без «мало ли что».» «Давай». Да не волнуйся ты, я просто лечу к Илье, и мы вместе будем отдыхать. Ты, Таська, девушка стрёмная, у тебя просто ничего не бывает. То замуж внезапно выйдешь не за того, за кого надо, то тебя в квартире замуруют. Знаешь, я действительно буду звонить и проверять, как ты. Если, конечно, Маринка не вмешается. Ей наши с тобой отношения категорически не нравятся. А мне, наоборот, очень даже нравится заявила Тася и игриво подмигнула. Закрыв за Стёпой дверь, Тася покружилась на месте, раскинув руки. «Ура!» — крикнула она во весь голос. «Отпуск начинается!» Завтра утром на самолёт, который за два часа перенесёт её на янтарное побережье, а сегодня — пропасть всяких дел. Подготовить одежду, собрать чемодан, зайти к соседке, которая будет кормить любимого попугая Шуру, и так далее, и тому подобное. Начать она решила с самого неприятного — прощального звонка работодателю. «Альфред Исаевич, я завтра улетаю, поэтому хотела попрощаться и еще раз уточнить...» «Да, помню», — послышался раздраженный голос писателя. «Тася, сколько раз я просил. От твоих обращений у меня начинается раздвоение личности. Зови меня, как называют все нормальные люди, кроме моей жены». «Но я занимаюсь вашими делами, а во всех документах вы значитесь...» «Вот и пусть все это останется в документах. В жизни я Силуян Космос, уже сроднился с этим именем. Так что ты хотела сказать?» В компьютере вы найдете план мероприятий на ближайший месяц. Там же координаты людей, с которыми назначены встречи и темы, которые предстоит обсудить. Отдельно график встреч с журналистами, места и время съемок на телевидении. Еще не забудьте, что вам надо подписать два договора. Только сначала прочитайте документы, они лежат в верхнем ящике стола в тонкой серой папке. «В какой еще папке?» – сердито переспросил Силуян. «В тонкой папке серовато-бежевой». Там была еще одна, такая же по цвету. Я ее убрала вниз, чтобы вы не перепутали. Но их на самом деле перепутать сложно. Во второй какие-то старые бумаги. Вы уж извините, что я по посамовольничала и немного прибралась на вашем столе. Зато теперь там полный порядок. Значит, 15-го числа вам позвонят юристы. Они помогут, если будут возражения и замечания. Я на связи. Звоните, если понадоблюсь. Как же ты не вовремя едешь в отпуск. Столько дел. Надеюсь, это в последний раз. Как это в последний раз? Удивилась Тася. Я же не раб на галерах, и отпуск положен по законодательству. Я имел в виду, что в последний раз отпускаю тебя так надолго. Месяц. Мыслимое ли дело? О чем, интересно, я думал, когда разрешал такое? Ладно уж, гуляй. Я начинаю новый роман, поэтому все бумажные дела оставлю до твоего возвращения. И следи за тем, чтобы твой мобильный не разряжался. Это я вам обещаю, — облегченно вздохнула Тася и быстренько распрощалась с занудой космосом. Сборы были закончены лишь во втором часу ночи, и Тася с удовольствием завалилась спать. Визит к соседке, шуриной будущей кормилице, она отложила на утро. Проснулась Тася очень рано и в самом превосходном расположении духа. Долго нежилась под душем, а потом, включив какую-то легкомысленную музыку, неторопливо пила на кухне кофе. Позвонил Илья. «Тась, привет! А я тебя уже жду. Аэропорт украшен цветами, к месту посадки твоего самолёта раскатывают ковровую дорожку». Она с удовольствием слушала его низкий, приятный голос. «А белый лимузин?» «Будет ждать тебя у трапа. Между прочим, я могу вынести тебя из самолёта на руках». «Правда?» — кокетливо засмеялась Тася. «Потому что я маленькая и компактная?» «Маленькая, компактная и ужасно тяжёлая. Помнишь, как ты повалила меня на лёд? У меня до сих пор голова кружится. И вовсе не от того, что я стукнулся затылком». «Я уже предвкушаю нашу встречу», — сказала Тася, сияя от удовольствия. «Надеюсь, у тебя нет друзей в нашем городе?» — неожиданно спросил Илья. «А то вдруг тебя захочет встретить кто-то другой». «Другой? Где же я себе найду другого на таком замечательном автомобиле?» «Это верно. Не найдёшь. Очень большая редкость». «Короче, готовься к торжественной встрече. А я пошла пристраивать своего многострадального попугая. Бедный Шура, как он тут будет без меня?» «Я ему ужасно сочувствую, так как знаю, насколько плохо может быть без тебя. Подумай обо мне тоже». «Ну, сравнил себя с попугаем». Они еще немного поболтали, посмеялись и расстались, почти счастливые. Положив трубку, Тася посмотрела на часы. Действительно, пора было идти к соседке. Взяв здоровенную клетку с нахохлившимся шурой, который всем своим видом выражал отвращение к хозяйскому самоуправству и произволу, Тася отперла замки и толкнула входную дверь. Однако дверь не открылась, лишь немного подалась вперёд. Тогда она пнула её ногой, но и это не помогло. Снаружи явно что-то мешало. Тася содрогнулась и тут же взмолилась. «О нет, только не это, пожалуйста!» Мысли лихорадочно заметались. Не может быть, чтобы Рысаков вновь взялся за старое. А если это так, то мерзкому гаду больше не жить. Её терпение лопнуло, и что-нибудь тяжёлое на тупую рысаковскую башку она обязательно уронит. Поставив клетку на пол, Тася плечом навалилась на дверь. Железное полотно уступило усилиям и ещё немного приоткрылось. Образовалась небольшая щель, в которую Тася попыталась просунуть голову. Увиденное её не обрадовало. Прямо у двери на полу кто-то лежал. Во всяком случае, Тася увидела белую руку и кудрявую голову. «Эй, вы!» — позвала Тася. Но потом подумала, что это наверняка пьяница, наркоман или бомж, и отбросила вежливый тон. «Эй, ты! Что ты там разлегся? Мне надо дверь открыть! Немедленно вставай и убирайся отсюда!» Ноль эмоций. Пьяный, наркоман или бомж безмолвствовал. Тася мельком глянула на попугая. Шура, склонив голову на бок и предельно округлив глаза, со страстью футбольного фаната наблюдал за происходящим. Наверное, надеялся, что Фортуна улыбнется ему и клетку поставят обратно на знакомый уютный столик. Тася сделала глубокий вдох, словно ей предстояло погружение без акваланга, и предприняла ещё одну попытку выйти из квартиры. На сей раз щель оказалась достаточной, чтобы протиснуть в неё плечо, однако целиком выдраться наружу всё-таки не получилось. Вдруг она услышала, что на этаже остановился лифт. Раздался характерный звук раздвигающихся дверей. «На помощь!» — крикнула, что было сил Тася. «Пожалуйста!» Таисия, почему ты так неприлично громко кричишь? раздался знакомый квакающий голос, от которого Утасим мгновенно обострился по забытый гастрит. Как всегда, наводишь панику, ведь все можно сделать спокойно. Ты чего сюда припёрся? На секунду забыв о своих горестях, рявкнула она. Не припёрся, а пришел, точнее, приехал на лифте, а до этого ехал на метро и троллейбусе. Мы можем поговорить нормально. Впусти меня. Я хочу разуй глаза, копейкин. «Как я тебя впущу, если не могу открыть дверь и выйти из квартиры? Там кто-то разлёгся и мешает». «Действительно». Квакнули из-за двери. «Здесь лежит какая-то женщина. Нет, скорее девушка. И она не совсем лежит. Если быть точным, отчасти висит». «Как это висит?» В квакании отчётливо прозвучали назидательные лекторские интонации. «Видишь ли, Таисия, это выглядит совершенно дико». «Но одна рука девушки прикована наручником к твоей двери». Поэтому она отчасти висит, отчасти лежит. И ногами упирается в коляску, которая стоит возле соседской квартиры. Мне кажется, из-за коляски ты никак не можешь столкнуть ее с места и полностью открыть дверь. Мне представляется сомнительным, чтобы эта особа сама себя приковала. Наверное, это сделал кто-то другой, пока она была в состоянии невменяемости. Она и сейчас именно в таком состоянии. А то я не поняла. «Копейки, на цепи ее от двери как-нибудь!» «Отодвинь хотя бы коляску! Мне надо вылезти из квартиры, отдать попугая соседке! Мне лететь скоро!» «Сейчас я её потормошу! Хотя это не совсем прилично, ведь я её совершенно не знаю!» «Вы потом познакомитесь!» «Может быть, ты её знаешь?» – не унимался Копейкин. «Господи, ну откуда я могу знать, знаю ли я её? Я же её не вижу!» «С ума с тобой сойдёшь! Действуй, Копейкин, не стой, как эта этажерка!» «Хорошо, только не кричи! Сейчас портфель поставлю и попробую привести её в чувство!» Послышалось шуршание, затем кваканье возобновилось. «Эй, девушка, с вами всё в порядке? Посмотрите на меня! Вы меня слышите?» Судя по всему, с девушкой было не всё в порядке. В сердце Таси начал медленно вползать страх. Неужели высшие силы вычеркнули её из списка нормальных людей? Прав, Стёпка. Вокруг неё постоянно происходит что-то нелепое и даже страшное. Тася жалобно застонала и прислонилась к стене. Появление Копейкина, с одной стороны, давало шанс решить неожиданную проблему без привлечения соседей и полиции, но, с другой, грозило превратить оставшиеся до отлёта немногие часы в кромешный ад. Если, конечно, ей вообще удастся улететь. Юлий Копейкин был вторым по счёту мужем Таси Румянцевой, к счастью, тоже бывшим. После феерического первого брака Таси очень хотелось тишины, домашнего тепла, беззаботных дней, уютных вечеров и чтобы рядом был мужчина любящий, спокойный и рассудительный, который не имел бы дворового прошлого и дружков бандитов. Именно таким ей вначале и показался ученый-археолог Юлий Копейкин. Она познакомилась с ним, когда поступила в аспирантуру. На фоне брутального рысакова потомственный интеллигент Копейкин смотрелся очень выигрышно. Довольно симпатичный, воспитанный из семьи научных работников. Ухаживал Юлий по всем правилам, развлекал интересными байками из жизни археологов расширял Тасин кругозор, так как был весьма начитан. Благосостояние собирался повышать без помощи кулаков и пистолета. Правда, Тасю слегка обескураживал его специфически квакающий голос. Но, боже мой, какой ерундой казалось это по сравнению со всем тем, что ей пришлось пережить. Ещё Копейкин отличался излишним многословием, но поначалу Тасю это даже восхищало. Соглашаясь стать женой Копейкина, она понимала, что большого богатства Юлии в семью не принесёт. Она готовилась стать верной спутницей молодого начинающего ученого, который лишь своим трудом и талантом пробивает дорогу в жизни, изредка получая признание в виде какой-нибудь международной или государственной премии. Действительность разнесла наивные иллюзии в дребезги. Тася вскоре поняла, что в лице ее новоиспеченного супруга археология вряд ли получит новое светило или хотя бы скромного неутомимого энтузиаста-труженика. Милый интеллигент на поверку оказался безрассудным авантюристом худшего разбора, праздным мечтателем и вечной жертвой финансовых пирамид и всяческих темных афер. Он разорял семью, вкладывая деньги в банки, которые потом обязательно лопались. Играл во все существующие лотереи, неизменно проигрывая все подчистую. Забросив науку, он вербовал единомышленников, чтобы вместе с ними искать библиотеку Ивана Грозного, золото инков, сокровища затонувших кораблей, секретную базу НЛО, Места обитания исчезнувших миллионы лет назад динозавров. Денег не было. Они сидели по уши в долгах, и конца кошмару не предвиделось. Хуже всего то, что Копейкин искренне мечтал, чтобы жена прониклась его идеями. Тася, доведенная до отчаяния нелепой семейной жизнью, пробовала бороться, но все было тщетно. В итоге, после двух лет совместных мучений, они развелись. Однако и после развода Копейкин не оставил Тасю в покое продолжая таскаться к бывшей жене. Обычно это происходило, когда юли начинал новый безумный проект. Цель у Копейкина всегда была одна. Ясная и чистая, как дорога к коммунизму. Уговорить бывшую жену финансово поддержать очередное многообещающее предприятие. Иными словами, позаимствовать сколько-нибудь денег. «Копейкин!» — крикнула Тася, испугав притихшего в клетке Шуру. Попугай забегал по жердочке и заквухтал. «Ты говоришь, что девушка в наручниках, верно?» «Может быть, ключ от наручников где-то рядом валяется? Или посмотри у неё в кармане? Надо ведь что-то делать!» «Ключа от наручников нигде нет», — квакнула за дверью. «А спрашивать у неё самой бесполезно? По-моему, она умерла». Тася закрыла глаза. Худшие её опасения сбывались. «Ты уверен?» — спросила она всё ещё твёрдым голосом. «Или просто издеваешься?» «Ничего я не издеваюсь», — обиделся второй бывший муж. «Умерла, причём уже давно». — Я её потрогал. Она совершенно ледяная, как из морозилки. — Из морозилки! — отчётливо повторил Шура. Тася посмотрела на попугая круглыми глазами, и тот издевательски захохотал, копируя квакающие интонации Копейкина.